Глава восьмая. Егор с задумчивым видом откусил пирог, какой знакомый вкус. Ты привёз их, чтобы нас побаловать?» А ты дитё малое, чтобы тебя баловать?» Я всё ещё не привык сидеть во главе стола. В этом мире такое было второй раз, но я чувствовал, что вполне могу к этому привыкнуть. Так ты купил их или или? У меня наконец-то появилась кухарка, которая их печёт. Ушаков снова откусил пирог и задумался ещё больше. «Егор, я тебя предупреждаю, не вздумай даже пробовать увести ее у меня». «Да у меня и в мыслях не было». Он посмотрел на меня невинным взглядом. «Да, конечно, считай, я тебе поверил». Бросив на тарелку салфетку, я поднялся. «Мне надо ненадолго уйти». «Ты не забыл, что нам назначили вылет на девять утра?» спросила Анна. «Я не могу этого забыть, ты мне уже шесть раз за последний час напомнила». Я подошел к ней и поцеловал в щеку. «На тебя ложится миссия собрать мне что-нибудь с собой, хотя я могу и голым купаться. Возле Ундины есть небольшая закрытая бухта, как раз подойдет для подобных экспериментов». «Откуда ты знаешь про бухту?» Анна прищурилась. «Я там снимал кое-какие заклятия с Матриц по просьбе Лейманова. Чуть не замёрз насмерть. Ты не в курсе, как они туда попали?» Анна отправила в рот виноградину и ответила только, когда проживала. «Нет, не в курсе. Да и вряд ли бухта подойдет. Егор с Люсиндой с любопытством смотрели на нас, но поняв, что продолжения не последует, Ушаков сообщил. «Вольфы с нами не поедут, у них дети. Майорка сказал, что они поедут всем семейством в свой курортный домик. Точнее, они уже туда уехали. И к нам приплывут на денёк на яхте. Так что нас ждет морская прогулка». «А что, у Ушаковых нет яхты?» Анна нахмурилась. «По-моему, отец получал заказ?» «Есть», кивнул Егор. «Но зачем ее перегонять, если Вольф придет?". «Мы с тобой в следующем году съездим, если захочешь». Он тут же повернулся к Люси. «Жлоб», — резюмировал я. «Ладно, мне действительно некогда, постараюсь не задерживаться». Я выскочил из столовой, пока никто не догадался спросить, а куда я, собственно, собрался на ночь глядя. На заводе ничего не изменилось, и, похоже, его предназначение было определено окончательно. Тренировочная база, ну и допросная для особо несговорчивых личностей. На этот раз обошлось без подвешивания за руки — Под цепями сидел на стуле уже пожилой мужчина. Надменное лицо выражало полную отрешенность, а взгляд, который он бросал на нас, был полон брезгливости. «Странно, что то его не привязал». Я обошел стул и снова встал перед лицом пленника. «Пускай попробует сбежать». Денис смотрел на него, чуть наклонив голову. «И кто это такой?» Я мельком видел этого мужика среди охраны. Особенно часто он в день свадьбы мелькал. И, кстати, я пару раз видел, как он уносил коробки с подарками». «Бывший начальник охраны клана», — поморщился Денис. «О, как!» — я удивленно на него посмотрел и снова обошел вокруг стула по кругу. Бывший начальник старался не крутить головой отслеживаемые передвижения. И как же бывший охранник сумел обойти клятву верности? Когда с ним перезаключали договор, старые клятвы аннулировались автоматически, потому что он приносил их именно как начальник охраны, а новые с него взять забыли. Такой вот юридический казус. Денис, не отрываясь, смотрел на своего бывшего босса. Андрей Никитич уволил половину юридического отдела, а вторая половина сейчас сидит и лихорадочно все проверяет на предмет соответствия. Значит, Андрей Никитич в курсе. Конечно, он санкционировал арест, спокойно ответил Устинов. Что, решаешь, что со мной делать? Тишка-танка, я все твои некроманские штучки знаю наперед, меня ими не проймешь, буквально выплюнул бывший начальник, имени которого я не знал и знать не желаю. Мне не нужно имя мертвеца. «А то, что этого урода отсюда живым не выпустят, тут к бабке не ходи». «А зачем мне что-то с тобой делать?» Я даже удивился. «Я и так все про тебя знаю». Чтобы лучше видеть его лицо, я присел на корточки и с задумчивым видом поднёс руку к губам, словно в глубоком раздумье. И тут глаза бывшего начальника остановились на перстне Орловых, зрачки расширились, и он больше не отводил отпечатки глаз. «Да-да, это оно и есть», — я криво усмехнулся и поднялся на ноги. На самом деле все скучно и банально. Жил ты когда-то, работал, имел просто неприлично большую власть и влияние в одном из самых сильнейших кланов, даже не являясь его членом. И вот однажды тебя скинули с этого пьедестала. Вместо тебя поставили молодого, амбициозного мальчишку, который тут же принялся все менять, переделывать все то, что ты так старательно строил. И не важно, что мальчишка более талантливый и умный, и не имеет значения, что он предан клану, именно клану, безгранично, «Потому что сам является его сыном. Главное, что ты лишился всего в один миг из-за этого выскочки». «Этот молокосос прямо заявил мне в лицо, что моя система никуда не годится, что он разработал систему контуров контроля, которые включили в себя не только живую силу в виде охраны и кое-какие игрушки в виде дистанционных определителей личности, но и полностью магические составляющие. Поэтому в моих услугах, даже как консультанта, он не нуждается». «Но, уважаемые заслуги, этот надменный говнюк устроит меня на должность начальника гаражей, если я не хочу уйти на почетную пенсию. Тварь малолетняя. Он даже видимости власти мне не оставил. Начальник гаражей. А как же? Только все водилы ему непосредственно подчиняются». Он говорил яростно, чуть слюной не брызгал. «Как же ты мог? Егор вырос у тебя на глазах, ты его лично стрелять учил. И первый раз за руль посадил еще со всем пацанёнком впереди себя», — покачал головой Денис. «А как он мог вот так, походя, выкинуть меня на помойку?» – заорал бывший. «Кланы всегда так и норовят растоптать обычного человека, превратить его в ничто!» «Неправда. Я слышал ваш разговор, я присутствовал при нем. Егор не пытался растоптать твою гордость. Он говорил, что тебе нужно отдохнуть, что ты столько сил и времени отдал клану, и клан никогда этого не забудет. Тебе пенсию положили, у многих мелких кланов дохода такого нет, и почетную должность, а ты все это время пытался его убить». «Отсрочка на взрыве тоже для него, да? Потому что если бы Егор был дома, он сразу помчался бы проверять». Вопрос был риторический, и он не требовал ответа, потому что все и так было ясно. А паразит, похоже, не только заставил Егора принять дар, он еще и жизнь ему спас. Ему, Устинову и всем тем бойцам, которые зашли бы с Егором в ту проклятую комнату. «Я встал перед этим куском смердящего дерьма», сложил руки на груди так, чтобы был виден перстень, от которого он все еще не отводил взгляда, и холодным голосом приказал – «Рассказывай, с самого начала». Этот холод не был связан ни с одним из даров, так разговаривал с разумными темный властелин Зилон, и вот пришла пора воспользоваться и этим опытом. Он говорил, не отрывая взгляда от моих рук. Говорил, захлебываясь злорадством, когда описывал, как закладывал бомбу в доме Александра. Это было так легко, ведь именно он продумывал защиту этого дома. Как было легко убедить этого безвольного мудака, чтобы тот не соглашался на нововведения, которые проводил его сын. Рассказал он и как пил в тот день, когда Егор вышвырнул его на помойку в баре, и как к нему подсел первый атташе западного посольства, тот самый, чей труп мы передали Подорову. Этот самый атташе и сумел убедить обиженного старого пня, что во всех его бедах виноват именно любимчик главы клана Ушаковых, что если бы его не стало, то все могло вернуться на свои места. Банальная, прямо классическая история. Сколько таких было и сколько еще будет во все времена и во всех мирах». «Этот человек вызывал у меня только годливость, но мы сделали правильно, не подпустив к нему Егора. Зачем ему лицом к лицу встречаться с еще одним человеком из детства, который в итоге предал его? Я ему потом покажу, когда Егор будет морально подготовлен». «Ничего нового этот хрен нам не сказал, кроме того, что темноволосый красавчик скоро должен вернуться и снова занять свое место. Уже не помню, кем этот второй сын клана в посольстве трудится. Значит, нужно быть начеку и ожидать новых подлянок, если, конечно, он не успокоится». На что рассчитывать не приходится. Когда бывший начальник начал повторяться, а взгляд его становился все больше и больше безумным, Денис вытащил из кобуры пистолет, обошел его и выстрелил в затылок. И все это время, пока его голова не упала на грудь, он смотрел на мой перстень. Подскочившие ребята утащили тело, а я в первый раз взглянул на спокойное лицо Устинова. Он уже все пережил и передумал, когда вез его сюда. Ведь не только Егора этот козел учил стрелять и водить машину, но и тебя в том числе. И тебе тоже тяжело, и ты сегодня нажрёшься, как свинья. И это нормальная человеческая реакция. Я же могу тебе только немного помочь. Правда, сначала выясню пару моментов, и если ответ меня удовлетворит, то помогу. А ещё хорошо, что нам его пытать не пришлось. Тогда для Дениса всё было бы гораздо тяжелее. «Какие у тебя планы на Юлю? прямо спросил я. Устинов вздрогнул и уставился на меня. «Да, Денис, это называется шоковая терапия, привыкай». Я... Он закашлялся, и у него слегка покраснели скулы. «Я не думаю, что об этом нужно говорить». «Это тебе не нужно, а я в перспективе остаюсь без очень грамотного помощника», – перебил я его. «И мне надо знать, девушка будет в итоге женой, если у вас все срастется, или вы поковыркаетесь и разбежитесь, потому что во втором случае я найду, чем ее успокоить, и мне не нужно будет голову ломать над заменой». «Если Юлия ответит мне взаимностью, то я сделаю ей предложение», – твердо и довольно пафосно ответил Устинов. А что у тебя есть сомнения? Я даже удивился. Она ни разу не показала мне своей заинтересованности. Странно, я почесал подбородок, щетина мать ее вылезла. А ведь у блондинов она медленнее растет, у Шаков так вечеру на бандита становится похож. Кстати, я заметил, что Люська запрещает ему вечером бриться. Наверное, ощущения нравятся. Я тряхнул головой, отгоняя такие странные мысли. «То, что на тебя девочка впечатление произвела, понял последний поваренок, когда ты ее в дежурке пару часов проморыжил. Я усмехнулся, а ему хватило совести покраснеть. «Про меня уже давно не секрет ни для кого», — он сжал губы. «Вот только Юля никогда не проявляла ко мне интереса. Но я все равно буду ее добиваться, даже если ты при этом лишишься помощницы. Здесь мои интересы, Костя, для меня важнее». «Я же говорю странно, потому что я начал подыскивать себе нового помощника, когда Юлька стала периодически забываться «И называть тебя при мне просто Денисом». Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал и только головой покачал, а затем все таки заговорил. «Я не знал, она очень хорошо все скрывает, но раз ты это мне рассказал, значит, не против наших отношений». «Надо же, только что говорил, что ему плевать на мое мнение, а сейчас, что рад моему одобрению. Я с этими Ушаковыми примкнувшими к ним скоро с ума начну сходить. Это же надо постараться, такие мужчины...» Просто мечта многих дам от 16 и до бесконечности и столько комплексов на тему своей якобы непривлекательности для них. Брали бы пример с Вольфа. Вот кто не заморачивается всякими ненужными идеями. У него даже нить бы каждый день новая подружка была, а то и не одна. Тут же... Ладно, сами разберутся. В общем, замена Юльки будет готова не раньше, чем через три месяца. Поэтому эти три месяца у вас все должно быть ровно, чтобы она могла работать, а не метаться в сердечных муках. Или в чем там женщины в таких случаях мечутся? А дальше, когда она дела сдаст, что хотите, то и делайте». Он что-то хотел сказать, но тут у меня зазвонил телефон. Посмотрев на номер, я удивился и тут же ответил. «Да, мама, что случилось? Что-то с дедом?» «Да, Костя. У твоего деда случилось помутнение в мозгах, и он хочет устроить такое же помутнение всем присутствующим на этом празднике жизни. Он требует от меня немедленно выйти замуж и родить наследника, на случай, если тебя призовут Орловы». «Хм». «Разве вы еще ничего не решили? Мне показалось, что дед с тобой уже все давно обсудил». «Ничего он со мной не обсуждал. Он вбил это в свою помолодевшую голову и теперь просто поставил меня перед фактом». «А в чем проблема? Вы с Егором явно не просто развлекаетесь. У вас все хорошо, я не вижу большой проблемы». «Мой возраст. Я надеюсь, скоро бабушкой стать, а вы меня заставляете рожать сына. И ты, похоже, тоже этой идеей проникся». «Мама, это единственный выход из сложившейся ситуации. Тебе всего сорок. Ты вполне можешь родить. У деда в перспективе один год. Зачем ты встаешь в позу и тратишь его нервы?» Я покосился на Устинова, который закусил губу, и внимательно слушал. А то, что он отлично слышит визги Марии Керн, я даже не сомневался. «Он сам за это время может жениться и родить сына?» «Нет, не может. Мы не знаем, как это на нем отразилось, и даже представить себе не можем, как отразится на ребенке. Да пойми ты, наконец, это единственный вариант. Единственный...» «Хорошо, я, как послушная дочь, не могу противиться воле главы клана. Если он отдает прямой приказ, это не обсуждается. Вот только я с удовольствием посмотрю, как вы сможете убедить Егора». «А с этим-то какие могут быть проблемы?» Я потёр висок, чувствуя, как начинает болеть голова. «Как же я хочу на море? Просто упасть на пляж и полдня не шевелиться». «Я с удовольствием понаблюдаю за этим действием. И, сынок, удачи!» Она отключилась, а я посмотрел на часы. «Похоже, выспаться мне сегодня точно не удастся». «Ты в какой бар сейчас пойдешь?» — спросил я у Устинова, застегивая куртку. «Придется ехать к матери с дедом и на месте разбираться, что там у них произошло». «Откуда ты?» «Денис, у меня был просто адовый день, и неизвестно, когда он закончится, поэтому лучше не начинай, просто скажи, и все». «Северный Лис», — мрачно ответил Устинов. «Северный Лис — это писец, очень говорящее название», — я кивнул. «Кстати, я тебе и не понадобился здесь, эта мразь сама жаждала поведать о своих подвигах миру». «Нет, без тебя мне пришлось бы туговато. Он начал фонтанировать, когда увидел кольцо. Что это за кольцо?» Устинов кивнул на мою руку. «Ну да, бывший был в том возрасте, что вполне мог видеть этот перстень на моем отце, а в маразм он еще не впал, просто слегка потерялся. Но это бывает, главное, чтобы, как в данном случае, пошло нам на пользу. Это кольцо наследника клана Орловых. Я вздохнул и протер лицо. Ты прав, наверное, без него у нас так просто и быстро не получилось бы его разговаривать». Кому он это все рассказывал? Наследнику Орловых? Денис внимательно изучал довольно простое кольцо. Полагаю, что этот хрен начал каяться перед императором. Сказав это, я почувствовал холодок, пробежавший по спине. Именно сейчас я осознал, что такая перспектива вполне возможна. Это был бы не худший выбор, абсолютно серьезно ответил Устинов. Тебе, кстати, идет быть им. Когда ты отдал приказ говорить, я тоже чуть не рассказал тебе все самое сокровенное. Да и ребята подобрались, вытянулись, как будто в карауле во дворце стоят. Он хлопнул меня по спине и пошел к выходу. Когда Денис пропал из поля моего зрения, я вытащил телефон. «Я тебе устрою сегодня праздник, козел», – процедил я, набирая номер. «Юлечка, дорогая, у меня к тебе просьба. Сегодня Устинов решил напиться до потери человеческого облика. Причина существенная, и я его не осуждаю ни в коем случае. Просто мне сейчас некогда, а Егор не может из-за самочувствия». «Привлекать кого-то еще — это позорить парня. Так что будь другом, через часочек забери его из бара, чтобы он дел не наворотил. Да, запоминай, Северный Лис. Ты умница, я тобой горжусь». Я отключился, направляясь к машине. Пора выяснять, что там у деда с матерью произошло.